Он мог бы пройти прямо к себе в комнату, но так как ему надо было поговорить с фрау Грубах, он сразу постучался к ней. Она сидела с чулком в руках у стола, на котором лежала еще груда старых чулок. Карасейно извинился, что зашел так поздно, но фрау Грубах была с ним очень приветлива и никаких извинений слушать не захотела. Для него она всегда дома, он отлично знает» что из всех ее квартирантов он самый лучший, самый любимый. Каа глядел комнату. Все было на старом месте, посуда от завтрака, стоявшая утром на столике у окна, тоже была убрана. Женские руки все могут сделать незаметно, подумал он. Сам он, наверное, скорее перебил бы всю посуду, но уж, конечно, не сумел бы унести ее отсюда. С благодарностью он посмотрел на фрау Грубах. Почему вы так поздно работаете? спросил он. Теперь они оба сидели у стола и к время от времени ворошил рукой груду чулок. Работы много, сказала она. Весь день уходит на квартирантов, а приводить свои вещи в порядок я могу только по вечерам. Сегодня я, наверное, доставил вам много лишних хлопот? Чем же это? спросила она, оживившись и опустила чулок на колени. Я про тех людей, которые приходили утром, — Ах, вот оно что! — сказала она прежним спокойным голосом. — Нет, никаких особых хлопот тут не было. Камолчи смотрел, как она снова взялась за чулок. — Кажется, она удивлена, что я об этом заговорил, — подумал он. — Кажется, она считает неправильным, что я об этом заговорил. Тем важнее все ей высказать. Только с таким старым человеком я и могу об этом поговорить. — Ну как же, — сказал он вслух, — хлопот вам они, конечно, доставили немало, но больше этого не случится. — Да, больше такое случиться не может, — подтвердила она и взглянула на Ка с немного грустной улыбкой. — Вы серьезно так думаете? — спросил Ка. — Да, — сказала она тихо, — но главное, вы не должны принимать все это близко к сердцу. Чего только на свете не бывает. И уж раз вы со мной так откровенно заговорили, господинка, то могу вам признаться, я кое-что подслушала под дверью, да и стража мне немножко рассказала. Ведь речь идет о вашей судьбе, и я за вас душой болею. Хоть, может быть, мне это и не пристало, ведь я вам всего лишь квартирная хозяйка. Так вот я кое-что слышала, и не могу сказать, что все так плохо. Нет-нет. «Правда, вы арестованы, но не так, как арестовывают воров. Когда арестовывают вора, дело плохо. А вот ваш арест, мне кажется, в нем есть что-то научное. Вы уж меня простите, если я говорю глупости, но мне кажется, тут, безусловно, есть что-то научное. Я, правда, мало что понимаю, но, наверное, тут и понимать не следует».